Глава 16. О виллах у древних. До сих пор я поместил рисунки многих вилл, построенных мною. Теперь мне остается поместить еще рисунок виллы, как ее, по словам Ветровья, строили древние. Действительно, на рисунке можно видеть все жилые и хозяйственные помещения, расположенные по странам света, для них подходящим. Я не буду останавливаться на том, что говорит по этому поводу Плиний, Ибо сейчас главная моя задача только в том, чтобы показать, как понимать соответствующее место у Витрувия. Главный фасад обращен на юг и имеет лоджию, из которой через проход попадаешь в кухню, освещаемую верхним светом из соседних с ней помещений и имеющую посредине очаг. С левой стороны находится стойло для рогатого скота, кормушки которых обращены к огню и на восток. С той же стороны расположены бани, комнаты которых, удаляясь от кухни, располагаются по фасаду в один ряд с лоджией. С правой стороны – давильня и другие помещения для масла, соответствующие баням и обращенные на восток, на юг и на запад. Сзади – погреба, получающие свет с севера и удаленные от шума и от солнечного зноя. Над погребами – амбары, обращенные в ту же сторону. С правой и с левой стороны двора стоило для лошадей, овец и других животных, а также сеновалы, помещения для соломы, мельницы. Все, что должно быть в безопасности от огня. Сзади виден дом хозяина, главный фасад которого против фасада хозяйственной постройки. Таким образом, в этих загородных домах атриумы помещались в задней части. В хозяйском доме учтено все то, о чем говорилось при описании расположения частного дома у древних поэтому мы здесь рассмотрели только хозяйственные постройки. Во всех виллах, а также и в некоторых городских домах, я располагал фронтон на переднем фасаде, где главные двери, ибо такие фронтоны подчеркивают вход в дом и весьма содействуют величию и великолепию всего сооружения, поскольку благодаря этому передняя часть выдается над остальными, не говоря о том, что фронтоны оказываются весьма подходящими для эмблем или гербов строителей, которые обычно помещают на середине фасада. Древние также применяли это в своих постройках, как это видно по многим остаткам храмов и других общественных сооружений, для которых они, как я говорил в предисловии к первой книге, весьма вероятно заимствовали общую композицию и отдельные правила от частных построек, то есть от жилых домов. Ветрови в последней главе третьей книги учат нас, как делаются фронтоны.